Митя плотно поужинал перед сном, и всю ночь ему снился триллер, в котором он убегал от маньяка по лесной чаще, спотыкался и падал. Маньяк раз за разом его настигал, а потом убивал. Очень долго и неумело. Митя при этом тихонько постановал. Это повторилось несколько раз. А потом он услышал сквозь сон, как открывается дверь. Митя не запирал ее на ночь, а дыра вместо ручки так изъяла. Митя услышал, как кто-то заходит, осматривается, садится на стул у кровати. Судя по звукам, это был грузный мужчина. Подъем по ступенькам на третий этаж ему дался непросто. Он тяжело и хрипло дышал. Митя слушал это дыхание под покрывалом и не решался пошевелиться. Взгляд чужих глаз обжигал стопы в сползших носках и облысевшие голени. Взгляд медленно поднимался и, наконец, впился в белый безволосый живот, напоминавший кусок мыла Сейфгард. «Вот так я умру», — понял Митя, не решившись взглянуть на убийцу. Вошедший откашлялся и проговорил. «Здравствуй, Лиза».